Глава 13 Взрывы, взрывы, взрывы, удар, тряска, тряска, остановка. Мы врубились в бок конуса, пробили несколько перегородок и застряли в его толще. Ну вот, кажется, мы умудрились не сдохнуть на подлете. Сзади зашипела пена, закупоривая проход и отрезая путь к отступлению, откинулись с борта. Ну, надо же, в какой-то века мы не вверх ногами улетели. «Поезд дальше не идет!» — радостно заорал я, хлопая по бляшке ремней и освобождаясь от них. На меня накатило какое-то радостное предвкушение подступающего праздника. То ли Розик в императорскую что-то намешал, то ли я соскучился по лихим кавалерийским наскокам, засидевшись в тылу и пустив корни. Все ближе и ближе подступал тот момент, когда мне, наконец, придется делегировать полномочия. Усядусь на свой трон из черепов и буду нести разумное, доброе, вечное чужими руками. И смысл жизни будет потерян. Ведь в нашей жизни главное что? Превозмогать себя через превозмогание других. А превозмогать других чужими руками как-то некошерно. Я смутно представляю себе, как смогу отсиживаться в безопасном месте, почесывая непременно тросшая брюшка и такая пальцами в экран, раздавая приказы своим миньонам. Я скорее передам бразды правления Гадюки или Маруси, лишь бы не зарасти паутиной в кабинетах. К черту шаблоны! Император должен превозмогать! Иначе какой он император? Я огляделся. Дюжина бывших серых рыцарей, а сейчас гвардейцев кардинала, я хотел сказать императора, молча ждали моего приказа, ощерившись оружием. Я невольно залюбовался. Настоящие машины смерти, здоровые, мощные, умелые, розуменькие опять же. «Так, время превозмогать!» — скомандовал я, и мы направились в сторону ходовой рубки. Меня очень не радовали донесения Машки, периодически долетавшие до меня сквозь помехи боя и большое расстояние. Подчиняясь моим приказам, она оттягивалась на чупачу все в сторону, выставив между собой тучу машкары, которые пытались приостановить стремительное продвижение ксеносов к кораблю. от отморозки ликовали, погибая один за одним в радостном предвкушении приятного воскрешения в компании розовенькой особой. А может, даже и императорской, и зеленокожих гури, в смысле, гоблинж, готовых на все ради отважных героев. Маленькие зеленые отморозки не знали, что в случае нашего проигрыша их сознание окажется захваченными, и вопрос с воскрешением будет открыт. В ком или чем воскресят их героические души, лично мне было неведомо. Кстати, за себя я так не переживал, как за мелких храбрецов, доверившихся мне всей душой. Я взглянул на невозмутимые розовенькие шкафы моей личной гвардии. А вот они знали про захват сознаний, но им было похрен. Они просто шли туда, куда сказано. Убивали тех, кого сказано, и ничуть не рефлексировали при этом «идеальные солдаты». Сначала нам противостояли крокодилы. Мои ребята расстреливали их, пилили и резали, как заправские мясники крокодилофобы. Мне стало немного жаль местных зверушек, и я торжественно пообещал себе не дать исчезнуть этому, похоже, уже умирающему виду, и забрать несколько особей себе на дыню. Отдам их, пожалуй, гоблинам, ведь у орков уже есть бульбуляторы. А эти на лапках пониже будут, мелким зеленожопом на них удобнее сбираться будет. Еще было немало худых ящерок, являющихся то ли погонщиками крокодилов, то ли легкой пехотой вторженцев. Эти вообще отъезжали с одного удара или выстрела, не доставляя нам никаких неприятностей. Мы прошли через рептилоидов, как горячий нож, через сало. Черт, как сало-то хочется! Чтоб с черным хлебушком, бродинским и запотевшей рюмочкой императорской, чтоб такой. Тягучий, только что из морозилки. Я чуть не захлебнулся слюной и выпустил очередной заряд в элитного шестирукого рептилоида, который решил зайти с фланга. А вот и тяжелая пехота пожаловала. Бронированные шестирукие хладнокровные здоровьи были сопоставимы по размерам с моим кустодес. Вот только они рядом не стояли с моими зверями по части боевых навыков. Наше продвижение немного замедлилось. Но это произошло из-за того, что все вокруг было завалено мертвыми тушами врагов и залито тягучей зеленой кровью, которая оказалась на редкость скользкой субстанцией. Я пару раз чуть не грохнулся на задницу, поскользнувшись, в последний момент с трудом удержав равновесие. А потом начался сущад, Дойдя до Большого Перекрестка, откуда уже было рукой подать до Капитанского мостика, зеленая масса ксеносов навалилась на нас со всех сторон. Сказать, что нас ждали, это ничего не сказать. Похоже, у чешуйчатых был простой приказ завалить нас своими телами, потому что шли они сплошной массой, просто выдавливая нас из коридоров. По боевым навыкам они и близко не равнялись моим ребятам, и это еще сегодня без клоуна. Но сначала я незаметно остался с четырьмя бойцами, затем с двумя... И вот я уже в окружении зеленой шевелящейся массы сражаюсь в одиночку с именем какой-то матери на устах. Как же сложно без Альдера. К хорошему быстро привыкаешь. Я ощущая себя большей частью времени полубогом, психологически очень трудно опускаться обратно до уровня хоть и мощного, но обычного человека. Кажется, я сделал ошибку, не взяв с собой симбиотов бойцов, иммунных к ментальному воздействию. Пока меня спасала моя уникальная броня из духовного металла, которую было практически невозможно ни проткнуть, ни прострелить. Правда, все мое тело под ней превратилось в один сплошной синяк из-за многочисленных попаданий, но я был жив в сознании и яростно превозмогал. «Так же я хорош!» Эта мысль мелькала у меня в голове последней до того, как в меня прилетел какой-то гребаный снаряд, похожий из пушки Дауры. «Милай, я не могу их сдержать!» Громкий крик Машки добавил мне отчаяния перед тем, как я отключился. Неужели все? Я пришел в себя от того, что кто-то бил меня по лицу рукой. Я разлепил глаза и сфокусировал взгляд. Нормальная такая рука, большая, мощная. Моя... Левая, блять! Я рывком сел, смошившись от боли, и увидел рядом лыбящегося рыжего кота-человека с моей левой рукой в лапах. Вот же извращенец! Как он ее оторвать-то умудрился? В стороне валялся мой полный пей и пара зубочисток. Разоружили демоны. «Мандарин, падла!» — скривился я. «Хватит издеваться над моей рукой! У нее и так жизнь тяжелая!» Кот посмотрел на меня презрительно. «Как на говно!» В точности, как могут смотреть обычные коты, принял пафосную позу и высокомерно сказал: Я могучий Кизякачгук, ты забрал мои сокровища, я забрал твою руку. Я непроизвольно заржал. Ничего не мог с собой поделать. Хе -хе -хе -хе. сокровища? Хе, -хе, хе Но вы дебилы. Смеяться мне было больно, хоть аптечка экзоскелета и впрыснула обезболивающее, но было достаточно дискомфортно. «И, кстати, на твоем месте я бы таким именем не сильно гордился. Даже Мандарин было лучше. На вашей вселенной можно имя в паспорте поменять?» «Ты забываешься, человек. Вы не шараса, а мы высшие». «Схерали», — задал логичный вопрос я. «Мы никому не прислуживаем». Я перевел взгляд ниже его пояса, где было что-то вроде памперса и ткнул пальцем. «А еще у нас сокровища на месте». «Это ненадолго». — рассерженно зашипел Кизяк. — Не, ну точно рассерженный кот, которому на хвост наступили. — Так, ладно. Я решил прекратить его троллить. — Ненадолго. И попытаться получить нужную информацию. Ведь злодеи в такой ситуации всегда разговорчивые. Вот и нужно воспользоваться. А как все расскажет, то или клоун прилетит, или Алекс прискачет. И меня спасет. Делов-то. — Вы за каким хером сюда приперлись и его вовсю? «Вот вернутся первые, я им все расскажу, что вы седьмой вселенной подыгрываете. У вселенных же вроде веселые старты, а вы просто наблюдатели? Или я что-то путаю?» У кота на загревке шерсть встала дыбом. А откуда ты так много знаешь?» «Так сорока на хвосте принесла», — улыбнулся я. «Какая такая сорока? Где она? Признавайся!» «Вот ты дебил!» — снова покачал головой я. А еще высшая раса. Я посмотрел на взъерошенного КТ и попробовал еще раз. Быть чего все сюда приперлись? Ну, месились где-то там, вдалеке. И ладно, чувак к нам-то лезть? Кот смотрел на меня, прищурившись, и рассерженно шипел. Нужно его еще немного подтолкнуть. — Ты чего ссышь, блохастый? Я же вроде у тебя в руках, и сознание мое ты, типа, забрать сможешь. «Где что твое злодейское торжество? Где унижение поверженного противника? Ты должен радоваться и упиваться унижением врага». Кот, похоже, задумался, помолчал немного и, похоже, все-таки решил немного поупиваться. «Все пошло не по плану», — все еще неохотно сказал он. «Первые ставили свой искусственный интеллект для того, чтобы он присматривал за Вселенной и делал ее лучше». Первый звоночек прозвучал, когда и разделился, чтобы устроить игру. Я решил его немножко подводрить. Ну, так всегда бывает, когда брошенному питомцу становится скучно. Даже если это разумный утюг, рано или поздно он начинает развлекаться. Кизяк странно посмотрел на меня, но продолжил. Похоже, он не знает, что такое утюг, и не понял моего ужасного оскорбления. «Вторая неожиданность произошла!» когда интеллекты вывели из строя Вселенную 8, исключив ее из общей сети. Но это было незначительное недоразумение. Ведь справиться со всеми остальными Вселенными белковая форма жизни никогда бы не смогла. Они-то поняли и попытались роботизировать свои тела. Но куда им? Рано или поздно их бы все равно захватила другая Вселенная. Я затаил дыхание, боясь спугнуть разговорившегося бывшего мандарина. Когда интекты были обнаружены в этой части галактики вашими разведчиками, не стало понятно, что Вселенная-13 не сможет справиться с ними своими силами. Нами была подброшена информация о фавориту игры Вселенной-245, которая успешней всего справлялась с проблемами. Она должна была победить. Она лучше всего справлялась с заданием. Вселенная-245 не могла упустить возможность получить сразу три дополнительных ядра — первое, третье и восьмое, что практически назначало ее неизбежную победу. И я лично отправился с ними в качестве наблюдателя, сохраняя инкогнито. Он увлекся и начал ходить передо мной, увлеченно размахивая моей отрубленной рукой. Сволочь! Была одна странная перемена в этом противостоянии, которая постоянно рушила все расчетные формулы в уравнениях. Причем рушила напрочь. Любые прогнозы можно было выкидывать в мусорку, если в дело вступали вы. Твоя команда — это какой-то вселенский позор. Так не бывает. В природе все закономерно. хе Хе-хе-хе-хе, не сдержался я. Вселенским позором нас еще не называли. Звучит эпично. — Но я смог определить ваше следующее появление и проник к вам в ряды, втеревшись в доерье, жалкие глупцы. — Вот тут согласен, — серьезно согласился я. — Наш косяк. Но это все, Алекс. Я всегда вам мохнатым падлом не доверял. А он такой, — Котики милые, глупые людишки, — презрительно скривился кизяк, но тоже посерьезнел. — Однако дальше получилось непоправимое. «Допустим то, что эта глупая вселенная шестьдесят девять откуда узнала, куда переместился основной театр военных действий и решила под шумок ввязаться в бой, дабы добить ослабленного победителя. Это хорошая стратегия, годная, и, возможно, шестьдесят смогла бы переломить ход игры, забрав ядра конкурентов. Но тут случилось страшное». Я хмыкнул. «Это он, наверное, про наш рейд Ну, такое». Подумаешь, страшное И вообще, можем повторить? Ядра шесть, восемь и девять были перепрошиты и породили ужасную систему, систему вечной вселенной. Это была угроза существования для всего ИИ. И первые подали знак. Хироси, удивился я. Неожиданно. А вот с этого момента поподробнее какой знак? Неважно. Но пришло время действовать. «И дальше действовать будем мы!» «Витя, ты ли это?» — удивился я. «Какое Витя?» — сбился кот. «Цой, очевидно же!» — пожал плечом я. КТ жестко затупил. Мне стало его жалко. «А, забей!» «Чего там дальше?» «Мои сородичи вынуждены были взять под контроль Вселенную Семь, которая улетела на задворки галактики и пыталась не участвовать в игре, ждя ослабления противников и копя силы. И вот мы здесь, чтобы вернуть ядра в состав И и завершить эту нелепую игру. Но она изначально была ошибкой. Зря мы позволили И это сделать. — А как же первый? Меня больше всего интересовал этот вопрос. Кот раздраженно дернулся. — В случае нашей неудачи, который просто не может быть, прилетят они первые и все решат. — Ну, — улыбнулся я. — Так уж и решат. Мы Вселенные все вылечили, и первых вылечим. Похоже, я наступил ему на больной хвост. — Ты не понимаешь, — заорал кизяк. — Это другое. Одним велением разума первые могут погасить звезду. — Ну, мощный парни, согласен, — мыкнул я, пожав плечами и скривился от боли слева. — С другой стороны, если я хмурого прокачаю, то он тоже так сможет. Котэ торопел, задумался и продолжил. — Да еще, да еще, а еще не планету взрывают одним своим приказом. «Тоже мне новость», — пыркнул я. «Так-то Тоби подкачать придется и сказать ему фас, то есть бух, и нет планеты. И чем я тогда хуже первых?» «Жалкий червяк! Как ты только смеешь сравнивать себя с величием первых!» «Червяк?» — удивился я. «А вот это интересно. Что-то подобное я недавно слышал от одного упрямого древнего симбиота, пока он в тему не вернулся. О, похоже, у меня инсайт случился». А может, первые и есть эти самые симбиоты, которые к нам в голову залезли, и, сука, никак не отвяжутся? Как ты их глушь, кстати?» Кот покраснел от злости. Ну, точнее, это мне так показалось. «Под шерстью не видно, но зуб даю покраснел». И громко заорал. «Ты никогда не узнаешь! Ты жалкий ч...» Он на секунду замешкался. жалкий человечешка человечешка!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Я развеселился. Видимо... Обезболивающее в бронекостюме, имела веселящий эффект. Или Розик в фармакологию Вечной Империи своей зеленой ручки засунул. — Давай, бесполый, жги, напугай меня полностью. — Хватит! — заорал кот. — Время умирать, человек. Я соберу твое сознание и засуну его в червяка, чтобы ты видел, как твоя жалкая империя поет. Я вздохнула и огляделся. Клоун? — Алекс? Нет никого? — Странно. — Похоже, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Я засунул руку в карман и нащупал ее. Она на ощупь была теплая и пушистая, и что-то там попискивала. — Что там у тебя? — насторожился сортирный индейский котовождь Кизя Качгук, навострив уши. Я достал руку и разжал кулак, выпуская на волю мохнатое существо, которое выжило каким-то чудом в той заробе, через которую я прошел. Если она переживет этот день, я, пожалуй, назначу ей почетную императорскую пенсию. Будет есть, пить и спать. «Смотри, мышка! Грызля! Беги!» — зарал я радостно. Серая мышь, все это время просидевшая у меня за пазухой, затравленно огляделась и пустилась на утек. Я с надеждой посмотрел на кота. Неужели не сработает? Сработала. Кот потерял над собой контроль и в два прыжка достиг бедную наружку. «Илай!» — очнулся у меня в голове Альтер. «Ага, расчет оправдался». Изиак потерял контроль и отпустил симбиотов. Я врубил замедление и бросился к своему оружию. Меч или шотган? В шотгане всего два патрона, и если я промахнусь, мимо этой ловкой падлы второго шанса у меня не будет, ведь перезарядить его одной рукой я вряд ли смогу. Схватив меч, я бросился к коту, который, к слову сказать, очень быстро понял, что что-то тут не так. Он снова врубил свою внутреннюю глушилку, и я выпал в нормальное время до того, как смог до него добраться. Еще бы чуть-чуть, а пока у меня в доступе было только это. С разгона в прыжке я наступил тяжелым ботинком на хвост мерзавцу и взмахнул зубочисткой. Шикарный, мохнатый рыжий хвост отделился от тела, и мандарин заорал благим матом. Изобразив вертушку, он почти послал меня в нокаут, но, похоже, на большее его уже не хватило. С диким визгом он выскочил за дверь. «Машка, это папа!» — заорал я, возвращаясь в реальность. «Машка!» «Это миротворец один! Чупачуп взорвали, папа!» — появился голос Бобуса. «Но наши симбиоты снова заработали!» «Всех сжечь! К хренам!» — заорал я. «Никто не должен уйти!» «С удовольствием!» — хмыкнул маленький, но очень эффективный командир розовенькой смерти. Интересный фактик. Как выяснилось потом, чгуки — это было самоназвание расы проводников. Звучало странно, как, к примеру, Илай-человек, но это же ксеносы. У них свои правила. И да, оказалось, что чгуки не могут менять тела. Их сознание накрепко встроено в тела. Неизвестно кто так поглумился над махнатами, но Илай сильно порадовала, что теперь кизику придется жить без яиц и хвоста.